446 ГУРУ «При встрече с нами ты очень сильно чувствовал касание этого будущего и ощущал его напряженные вибрации. И казалось тебе оно близким, рядом стоящим и отменно реальным. Это оно вдохновило тебя, оно дало тебе надежду и силы и огненно устремило к восприятию учений живой этики. Сознавал ты это или нет?» но оно вело тебя вперед, ибо сближение с нами заставило тебя войти в орбиту воздействия этого могучего магнита. Вспомни, каким близким и ощутимым казалось тебе будущее, о котором мы говорили с тобой. Вспомни, как стирались границы невозможного, и чувствовал дух твой радостную огненную действительность этого будущего, сужденного человечеству решением владык света. Вспомни все и пойми пламенную двигательную силу, заключенную в будущем, и пользуйся ею».